Мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства. Крапива есть ничто иное, как предмет нужды за границей. Товарищи, мы должны ежеминутно произносила требование труба обрезать хвосты и гривы лошадей. Каждые 80 т ы с я ч лошадей дадут нам тридцать тракторов. с а ф р о н о в слушал и торжествовал. Жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, да бы там слышно было о его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же и наравне с ним в а щ е в у становилось б е с п р и ч и н н о стыдно от долгих речей по радио. Им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора. Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него! с а ф р о н о в сейчас же выступал вперед своей изящной походкой. Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выражения, и пора всецело подчиниться производству руководства. Оставь с а ф р о н о в в покое, человека. говорил Вощев, нам и так скучно жить. Но социалист с а ф р о н о в боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества. У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Вощев, соревноваться на высшее счастье настроения. Труба радио.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 не имея исхода для силы своего ума, с а ф р о н о в пускал ее в слова и долго их говорил, опершись головами на руки, и н ы е е г о слушали, чтобы наполнять этими звуками пустую тоску в голове, и н ы е ж е однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. п р у ш е в с к и й сидел на самом пороге барака и смотрел на поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. п р у ш е в с к и й ничему не возражал своим чувствам. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо и о нем лишь шелестят деревья и поет д у х о в а я музыка в профсоюзном саду. Вскоре вся артель, смирившись общим у т о б л е н и е м уснула, как жила. в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, охранить силы для производства. Один с а ф р о н о в остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горечью высказывался: "Эх ты, масса, масса! Трудно организовать из тебя скелет коммунизма. И что тебе надо, с т е р в и такой?" Ты весь авангард гадина замучила. И четко сознавая бедную отсталость масс, с а ф р о н о в прильнул к какому-то уставшему и забылся в г л у ш и сна. А утром он, не вставая с ложи, приветствовал девочку, пришедшую с чиклиным, как элемент будущего, и затем снова задремал. Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР. И спросила у Чиклина про черты меридианов: "Дядя, что это такое? Загородки от буржуев? Загородки, дочка, чтобы они к нам не перелезали". Объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум. "А мама моя через загородку не перелезала, а все равно умерла". "Но ну так что ж", сказал Чиклин. б у р ж у й к и все теперь умирают".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 надлежит мучиться сложнее и дольше его. Я нашел твою девушку, сказал Чиклин п р у ш е в с к о м у Пойдем смотреть ее. Она еще цела. п р у ш е в с к и й встал и пошел, потому что ему было все равно лежать или двигаться вперед. На дворе к а ф е л ь н о г о завода старик доделывал свои лапти, но боялся идти по свету в такой о б у ж е Вы не знаете, товарищи, что заарестуют меня в лоптях или не тронут? – спросил старик. Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит. Бабы с рода в юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты. И что? Как ведь стало интересно? Кому ты нужен? – сказал ч и к л и н Шагай себе молча. Это я и слова не скажу. Я вот чего боюсь, ага? Скажут ты в лаптях идешь, значит бедняк. А если бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься? Я вот чего боюсь. А то я давно ушел. Подумай, старик, посоветовал Чиклин. Додумать да то уж нечем. Ты жил долго, можешь одной памятью работать. А я все уж позабыл, хоть с ы з н о в о живи. Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь. Она же мертвая, удивился Прошевский. Ну и что ж, сказал Чиклин, каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для ж и т ь я а для одного воспоминания. Став на колени, Прушевский коснулся мертвых огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности. Это не та, которую я видел в молодости, произнес он. И, поднявшись над погибшей, сказал еще: а может быть и та.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 Она лежала сейчас навзничь, так ее повернул Чиклин для своего поцелуя. Веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми. Длинные обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезни и бесприютности. Какая-то древняя ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни. в о б р а з а ю щ и е ш к у р ы животное. Но ну, достаточно, сказал Чиклин. Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы, мертвых ведь тоже много, как и живых. Им не скучно м е ж собой. И Чиклин погладил стены н е кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил ее рядом со с к о н ч а в ш и й с я и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла. Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом: «Зачем ты стараешься?» «Как зачем?» удивился Чиклин.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 валялись на его месте. Солнце уже высоко взошло и давно настал момент труда, поэтому чиклины п р у ш е в с к и й спешно пошли на к о т л о в а н по земляным не мощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета. Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громко говорящий рупор, а наевшись сели глядеть на девочку. срывая тем п р о ф с о ю з н у ю культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало по м а л у возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности. Он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света. в тайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское м л а д е н ч е с т в о и чистое сиротство. Ты кто ж такая будешь, девочка? спросил с а ф р о н о в Чем у тебя папаша мамаша занимались? Я никто, сказала девочка. Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти? А я сама не хотела рожаться, я боялась, мать б у р ж у й к о й будет. Так как же ты организовалась? Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку. Она ведь знала, что присутствует в пролетариате и с т о р о ж и л а сама себя, как давно и долго говорила ей мать. А я знаю, кто главный. Кто же? прислушался с а ф р о н о в Главный? Ленин, а второй Будённый. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала. Ну, девка, смог проговорить с а ф р о н о в сознательная женщина твоя мать и глубока наша советская власть. Раз даже дети не помнят матери. уже чуют товарищ а Ленина. Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, от чего оно, а старался побольше всем угождать. Его тоскливому уму представлялась деревня воржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный мирный хлеб. Он жил так в недавнее время.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 Будет тебя сокрушаться-то мещанин, останавливал его с а ф р о н о в Ведь здесь ребенок теперь живет. Иль ты не знаешь, что с к о л ь б у нас должна быть аннулирована? Я товарищ с а ф р о н о в уже обсох, заявил издали мужик. Это я по собственной отсталости р а с с т р о г а л с я Девочка вышла с места и о п е р л а с ь головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери. Ей страшна была новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и умрет ее девочка. Где ж и в о т т о спросила она, обернувшись наглядящих на нее. На чем же я спать буду? Чиглин сейчас же лег и приготовился. А кушать? сказала девочка.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 обхватила Чихлина рукой, как привычную мать. с а ф р о н о в в а щ е в и все другие з е м л е к о п ы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костями. Товарищи, начал определять с а ф р о н о в всеобщее чувство. Перед нами лежит б е з с о з н а н и я фактический житель социализма. Из радио и прочего культурного материала мы слышим лишь линию, а щупать нечего. А тут п о к о и т с я вещество создания и целевая установка партии, маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом. Ради того нам необходимо как можно внезапнее закончить к о т л о в а н чтобы с к о р е е произошел дом и детский персонал. Огражден был от ветра и простуды каменной стеной. в о щ ё в попробовал девочку за руку и рассмотрел её всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене. Это слабое тело, покинутое б е з р о д с т в а среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум её увидит время подобное первому исконному дню.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 И опускал письмо в ящик. Всегда давал ему с п о к о й н о е счастье. Точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы. Сестра ему ничего не писала. Она была многодетная и з м о ж д е н н а я и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год, на Пасху, она присылала брату открытку, где сообщала: «Христос в о с к р е с е дорогой брат». Мы живем по старому. Я с т р я п а ю дети растут, мужу прибавили на один разряд, теперь он приносит сорок восемь рублей. Приезжай к нам гостить. Твоя сестра Аня. Прошевский подолгу носил эту открытку в кармане и перечитывая ее иногда плакал. В свои прогулки он уходил далеко в одиночестве. Однажды он остановился на холме в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше. В такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей. п р о ш е в с к и й тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее б е л ы е спокойное з д а н и я с в е т я щ и е с я больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначению его.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 Как остров стоял среди остального новостроющегося мира этот белый сюжет сооружений и у с п о к о е н н о светился, но не все было бело в тех зданиях. В иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарошную красоту детского изображения. Как даже это выстроено, с огорчением сказал Прушевский. Ему уютнее было чувствовать с к о р б ь н а земной потухшей звезде. Чужое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу. Он бы хотел, не сознавая, чтобы в е ч н о с т р о я щ и й с я и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь. Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая и не забыть его, не ошибиться. н о здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность. Возвращаясь назад, Прушеевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно, несмотря на свою молодость. Они, наверное, гуляли и ожидали звездного вечера. На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны.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 умирал по мелким частям на ходу жизни. Гробы, сообщил он горячим шерстяным голосом. Гробы т е совы, е мы в пещеру сложили впрок. А вы копаете всю балку. Отдайте гробы. Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было открыто сто пустых гробов. Два из них он забрал для девочки. В одном гробу сделал ей постель на будущее время. Когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства, пусть она тоже имеет свой красный уголок. Отдайте мужику остальные г р о б ы ответил Прушевский. Все отдавай, сказал человек. Нам не хватает м е р т в о г о инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те г р о б ы по самообложению заготовили. Не отымай нажитого. Нет, произнес ч и к л и н Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные. Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился. Нельзя. Куда ж е мы своих ребят класть будем? Мы по росту готовили гробы, на них метина есть, кому куда влезать. У нас каждый и живет от того, что гроб свой имеет. Он нам теперь целое ь н хозяйство. Мы те грабы о б л е ж и в а л и как в пещеру зарыть. Давно живущий на котловании мужик с желтыми глазами вошел, поспешая в к о н т о р у Елисей, сказал он полуголому, я их т е с м к а м и в о д и н о б о з с в я з а л Пойдем волоком тащить, пока суш стоит. Не устерег двух г р о б о в высказался Елисей. Во что теперь сам ляжешь? А я е л и с е й с в ы ч под кленом дубравным у себя на дворе под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил. Умру, пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет, или скажешь, моя кровь ж и д к а стала, дерево невкусно? Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая п о д о р о ж н ы х камней и остужающего ветра за ри, он пошел с мужиком брать г р о б ы За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой и ничистот, и уже обрастающую защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными опустевшими глазами, будто вспоминая забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза. г р о б ы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что г р о б ы нашлись и что Елисей явился. Он уже у п р а в и л с я пробурить в гробовых изголовьях и п о д н о ж ь я х отверстие и связать г р о б ы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и поволок, как бурлак. Эти часовые предметы по сухому морю житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий Елисею и смотрели на след, который м е ж е в а л и пустые грабы по земле. Дядя, это буржуи были? Заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина. Нет, дочка, ответил Чиклин. Они живут в соломенных избушках.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 Один, да еще один, с о ч л а девочка. А в целости их было мало, пожалел с а ф р о н о в Мы же согласно пленуму обязаны их ликвидировать не меньше, как класс, чтобы весь пролетариат и батрачие сословия осиротели от врагов. А с кем останетесь? С задачами, с т в е р д о й линией дальнейших мероприятий. Понимаешь, что? Да, ответила девочка. Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало. Ты вполне классовое поколение, обрадовался с а ф р о н о в Ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны. А нам только один к л а с с д о р о г Да мои к л а с с с в о й будем скоро чистить от несознательного элемента. От сволочи? С легкостью догадалась девочка. Тогда будут только самые-самые главные люди. Моя мама себя тоже сволочью называла. Что жила? А теперь умерла. И хорошая стала, правда ведь? Правда.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 в о щ е в тихим шагом скрылся в поле и там прилег полежать невидимый никем довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств. Позже он нашел след г р о б о в увлечённых двумя мужиками за горизонт в свой край сагбенных плетней, заросших л о п у х а м и Быть может, там была тишина дворовых теплых мест, или стояла на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство? скуче й мертвого инвентаря посреди. в а щ е в пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культа работы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то не радостно на душе, тем более что в поле простирался мутный чад дыхания и запах отрав.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 В одну открытую дверь.